Глава 11 «Голубое пламя» миг пришел в себя неожиданно быстро. Он был заперт в маленькой, абсолютно пустой камере. Под потолком горела белым огнем мощная лампа. Было очень холодно и абсолютно тихо. Каменные стены и толстая стальная дверь гасили любой звук. Отчаяние быстро проходило. Вскоре Плотников даже удивился недавней слабости. Итак, его сломали. Из Мика Плотникова не получился второй Михаил Корф. Когда-то его заставляли писать докладные в первый отдел угрожая аморалкой и исключением из института. Теперь пригрозили смертью, и он снова не выдержал. Плотников понимал, что его уже никогда не простят, да и сам не пытался искать оправдания. Что ж, он тулс и сволочь, но эти с красными рожами тоже в этом уверены, а значит, перестали его опасаться. Мик пожалел, что остался без оружия. За этим неизбежно придут, и придут скоро. Пистолет с разорванными пулями был бы в этом случае очень кстати. Внезапно локоть привычно задел за твердый узкий предмет, спрятанный под левой подмышкой. Плодиков невольно усмехнулся и обозвал себя болваном. Егерский нож. Давний прадедов трофей был при нем. Когда-то Корф учил его надежно прятать оружие. Теперь умение пригодилось. Нож с освещенным лезвием не нашли. Даже сам миг забыл о нем. Миг вынул оружие, осторожно погладил серую стальную поверхность клинка. Итак, они его уже не боятся, а значит, все становится достаточно простым. Первого, кто войдет, Плотников остановил себя. Нет, пусть входят. Пусть ведут к самому нарак Цемпо. Когда в дверь ввалились двое в камуфляже и, схватив Михаила за плечи, полокли по узкому каменному коридору, Он был уже совершенно, каменно, спокоен. Нарак Цинпо стоял неподалеку от входа. В руках его был оки-токи-мика. В рации что-то опищало и шипело. Бухлот слушал внимательно, поначалу даже не обратив внимания на Плотникова. Наконец он сделал знак рукой, и один из пятнистых щелкнул каблуками и удалился. Второй остался стоять рядом. — Плотников! — в голосе Нарак Цинпо слышалось беспокойство. — Ты должен сказать им что у вас все в порядке. Они уже несколько раз пытались с вами связаться. — Хорошо, — легко согласился Мик, не двинувшись с места, но сначала я хочу видеть Лунина, иначе ничего не будет. — Зачем тебе, Лунин? Ты что-то осмелел Плотников. — Полковник Плотников сухо поправил Миг. Убьете меня? Ни черта у вас не выйдет. Ведь с Луниным сорвалось, правда? А не убьете, я вас заложу вечному победим чего он скажет. — Вы не благодарны господин полковник. Наракцепо перешел на вы. — Я, может быть, излишне старался убедить вас, но ведь я действовал по приказу того, кого вы так странно назвали. Для вас могло все кончиться значительно хуже. — Ладно, поглядите на своего Лунина. Он кивнул пятнистому и тот, взяв Михаила за плечо, провел его в комнату за засталяя дверью. Миг вошел и замер. Килюс лежал на полу, глаза закрыты, лицо бело, как мел. «Николай! Килюс!» Плотников присел, осторожно затронулся до холодной бежиссии на руки. Глаза луни намеренно открылись, и еле заметно шевельнулись губы. «Не разговаривать!» прохрипел ярд, но Миг все же успел услышать «красный выключатель». «Экран! Красный!» Плотников медленно встал и внезапно для самого себя перекрестился. «Прости, Николай!» Пятнистый уже тащил Плотникова из комнаты. Тут не сопротивлялся. «Красный выключатель защитного экрана!» «Если бы еще знать, где он, этот выключатель!» «Убедились!» — поинтересовался Нарак Цымко, когда Мика вновь постали перед ним. Ваш друг был неблагоразумен. — Ладно, господин Плотников, я включаю радио. Скажите, что Лунин сейчас присутствует при демонтаже главной установки. И не вздумайте шутить, иначе будете лежать рядом с ним. С аэгосфером я как-нибудь объяснюсь. Он включил расу и поднес ее к лицу Мика. Ярд по-прежнему держал его за плечо. Михаил скосил глаза и вдруг увидел за поясом у бандита большой черный пистолет. Тот самый, что Глебов вручил ему. Мик закусил губу, собираясь силами. Затем вздохнул и проговорил в мембрану передатчика. «Я Плотников. Слышите меня? Прием!» Плотников послышался голос Он «Наконец-то! Что там у вас происходит?» «Здесь все в порядке!» Как он спокойнее ответил Мик, почувствовал, как разжались пальцы, сжимавшие плечо. На ракцин плода кивнул. «Что значит в порядке?» — возмутился передатчик. «Объясните немедленно!» «Повторяю, все в полном порядке!» Мик медленно поднес правую руку к расстегнутому вороту комбинезона. «Мы оба в плену, Прощайте!» Пятнистый вновь схватил его за плечо, на ракции по пощелкнул выключателем, прерывая связь. Но в руки Михаила уже блеснула сталь. А за долю секунды он понял, что не достанет до старика. Миг подался вперед и резким выпадом вонзил нож в грудь ярту. Тут удивленно открыл рот, захрипел. Миг вырвал нож и ударил вторично туда, где у людей бьется сердце. Нож он теперь держал в левой руке. Правая сжимала вырванный из-за ремня упавшего бандита пистолет. Нараг Ценпо медленно пятился назад. Лицо его осталось бесстрастным, но Миг вдруг понял, что старик боится. Плодиков усмехнулся, И не прицелился прямо в переносицу входа, но выстрелить не успел. Нарокцентку резко взмахнул рукой и внезапно исчез. Миг резко обернулся. Сзади лежало неподвижное тело в пятнистом комбинезоне. Больше в зале никого не было. Плотников понимал, что наружу его не пустит защитный экран. Дверь напротив входа ведет вглубь объекта, где полно пятнистых. За дверью справа лежал келюс. Оставалась дверь слева. Там была заперта, и Михаил, что из силы, ударил тяжелым ботинком по металлу. Дверь тут же открылась, и в проеме показалась красная рожа с мертвыми застывшими глазами. Миг выстрелил сразу. Разрывная пуля снесла череп, забрызгав плотников сгустками холодной крови. Он спокойно вытер лицо рукавом, перешагнул через корчившееся на полу ярта и вошел в помещение. Миг не ошибся. Почти всю противоположную стену занимал огромный пульт. Над ним светился экран, и все это было очень похоже на пункт управления каналом, с которым Плотников был хорошо знаком. Пятнистых было трое. Один сидел за пультом, другие уже вскакивали с мест, направляя на Мика краткоствольные автоматы. Михаил выстрелил. Пуля попав в одному из краснокожих, а снаружи плечо плечу напрочь оторвала руку. Плотников снова нажал на спуск, и второй яр рухнул с прострелянной головой. Мик усмехнулся. Вновь поднял пистолет и спокойно, словно все происходило в тире, снес череп Ярту с оторванной рукой и всадил две пули в затылок сидевшему за пультом. В комнате стоял мерзкий запах неживой крови, ботинки хлюпали в черно-красной лужи. И миг подумал, что пару часов назад его бы наверняка стошнило. Но теперь его интересовал пульт. Плотников, пожалев, что не успеет разобраться в мудреной технике, стал искать глазами красный выключатель. Внезапно совсем рядом послышался хриплый звук. Кто-то, кого он в горячке не заметил, стоял в углу комнаты и смеялся. Мик резко повернулся и видел знакомую фигуру в пальто и в глубоко надвинутые на глаза шляпе. Сиплый промелькнул в голове, тот, что убил Фрола. Рука с пистолетом была уже на уровне глаз, палец лег на спуск. А Сиплый небрежно дернул кистью, и оружие упало на пол. Миг отскочил в сторону, массируя мгновенно заледневшую руку. Тип в шляпе вновь засмеялся и не спеша шагнул вперед. Плотников рванулся к выходу, но опоздал. Сипли уже перегородил путь. «Хорошо стреляешь», — проскрипел жуткий нечеловеческий голос. Соломатин был не так проворен. Михаил понимал, что шансов у него нет. Он еще раз стрелянул на пульт и выдел, наконец-таки, красный выключатель. До него было несколько шагов, а Плотников знал, что не успеет. Надо было сразу выключать экран, понял его сипли, а не дергаться, мальчишка. — Но ты, козел, — процедил Миг, доставая нож, — сними шляпу, от торгов не видно. Сиплый вновь захрипел, в этот день его тянуло на смех и не спеша сдвинул шляпу на затылок. Мертвое страшное лицо смотрело на Плотникова. Миг отшатнулся. Не соображая, что делает, он уткнулся затылком в стену, выронил нож и вдруг почувствовал, как по щекам текут слезы. В этот день ему далось выпить чашу до дна. «Дядя Майкл!» — жалобно произнес он. «Ну почему так, а? Почему именно ты?» «Ты меня знаешь?» — в страшном голосе Сипова послышалось удивление. Он даже остановился, и мертвое лицо Михаила Корфа смотрел прямо на Белого, как мел правнука. «Ты назвал меня дяди? «Забавно. Не знал, что у меня был племянник». «Я не племянник. Ты был моим прадедом. Ты Михаил Корф. Неужели даже этого не помнишь?» «Михаил Корф», — равнодушно повторил Сиплый, — «не помню. Впрочем, это все равно». «Значит, ты прочел заклинание», — прошептал Мик и вдруг понял, что другого пути остановить Сиплого у него нет. «Вечный круг зла ловушка для святого иринея он оглянулся в последней надежде на спасение но выхода не было сиплы постояв несколько секунд начал медленно доставать и зависсевший на поясе кобуры пистолет стой голос мика прозвучал холодно и властно сиплы на мгновение замер и михаил медленно начал читать переписанные старинные книги и сразу же врезавшиеся в память заклинания Выговорив последнее слово, он глубоко вздохнул, но вдруг почувствовал, что легкие уже не ловят воздух. Сердце замерло, к горлу подступил холод. Сиплый не двигался, глаза его были закрыты, лишь веки еле заметно подергивались. А вдруг лицо дрогнуло, нервно дернулся рот, исчезла мертвая неподвижность, и на миг взглянули живые знакомые глаза. «Мик, мальчик, зачем же ты это сделал?» «Дядя Майкл», — прошептал Плотников, — «все-таки узнал». «Мик, зачем ты?» Голос оборвался, тело в сером пальто с глухим стуком завалилось на бок. Михаил отвернулся, чтобы не видеть то, во что за несколько секунд превратилось в тело прадеда. «Ты дурак, Плотников!» — Драк Цинко уже стоял посреди комнаты. «Чего ты добился? Теперь вместо прадеда мне будет служить правнук». Миг медленным, вялым движением поднял с пола пистолет и навел на старика. на Цемпов сдернул узкие тонкие губы в усмешке и, повелительно взмахнув, ладонью пропал. «Жаль», — проговорил Михаил, чувствуя, что с ним происходит что-то страшное. Разум боролся, но тьма уже заливала сознание. «Красный выключатель», — вспомнил он, — «я должен выключить экран». Миг спрятал пистолет, поднял с пола холодный тяжелый нож. Сунул его за пояс, шатаясь, добрел до пульта. Рука уже тянулась к красному выключателю, когда он услыхал «стой» и «замер». «Стой!» — повторил голос. «Отойди от пульта, брось оружие!» а Рука потянулась к ножу. Михаил ощутил ход с освещенной стали, и на мгновение разум прояснился. Плотников помотал головой, резко бросившись вперед, нажал выключатель. Затем в отблеском сознания сообразил, что экран могут включить снова, Схватил автомат убитого ярта и навел на пульт. «Стой!» — вновь зашелестил сухоповедительный голос. «Не смей!» Но Миг уже нажал на спусковой крючок. Учитель разнесла экран, пули пробили пульт. В комнате запахло озоном и горелой проводкой. «Все!» — вздохнул Мик. «Уже не включат!» Он зашатался, схватился за голову и вдруг понял, что забыл свое имя. Значит, сейчас он исчезнет. Он станет нелюдем и будет стрелять по своим товарищам. Яртов не берут даже пули. Ладонь сжала рука тигерского ножа. И Плотников вспомнил, что освещенная сталь убивает красно... краснорожих. Убивает, если попасть прямо в сердце. Миг выхватил нож, приставил к груди. Я так ничего и не успел, вдруг подумал он. Или все-таки... Беспамятство вновь затопило сознание, и Михаил, боясь опоздать, резко надавил на рукоять. Сталь легко вошла в тело. На мгновение стало невыносимо больно. Затем боль исчезла, сгинула охватившая его тьма, и миг увидел сильный, невыносимо яркий свет. «Есть!» — крикнул томский сдергивая с плеча автомат. На фоне побелевшего предрассветного неба Темный провал на фоне, на месте которого только что светилось переливающееся пламя, казался особенно зловещим. «Вперед!» Глебов спрятал бинокль. «Перебежками! Бить по всему, что движется!» В тоннеле было тихо, только в глубине слышались отдаленные шаги и глухие отзвуки голосов. «Не бежать!» — приказал полковник. «Идти быстрым шагом!» Ухтомский был в первой шеренге, рядом с Алексеем и каким-то незнакомым офицером. Сзади шли тхары. И Виктор, вспомнив, что у Анхейл Хаста нет автоматов, невольно покачал головой. В бою князь верил только оружие.